Разве не могло быть так же, что этот самый литограф Бодлевский добыл в Ершах фальшивые паспорта для себя и для своей любовницы, да и бежал вместе с нею за границу? И разве эта самая горничная двадцать лет спустя не могла вернуться в Россию под именем баронессы фон Теринг? Мудреного в этом, согласитесь сами, ничего нет. Зачем скрываться, мне ведь все известно». «Что же из этого следует?» — с надменной презрительностью усмехнулась она. «Следовать может многое», — многозначительно, но спокойно молвил ей Калаш. «Пока мест следует только то, что мне все, повторяю вам, все известно». «Где же факты?» — спросила баронесса. «Факты?» — усмехнулся Николай Чечевинский. Если потребуются, найдутся, пожалуй, и факты. «Поверьте, милая баронесса, что, не имея в руках юридически доказательных фактов, я не стал бы с вами и говорить об этом». Калаш прилгнул, но прилгнул правдоподобно до последней степени. Баронесса снова смутилась и побледнела. «Где же эти факты? Дайте мне их в руки!» — проговорила наконец она после долгого молчания. «О, это уже слишком! Сумеете взять их сами!» — снова усмехнулся граф своей прежней улыбкой. «Ведь факты обыкновенно предъявляет обвиненному суд. А с вас, право, достаточно и того, что вы знаете теперь о существовании этих фактов, знаете, что они у меня». «Хотите, верьте, хотите, нет. Я не уверять, не разуверять вас не стану». «Это значит, что я у вас в руках?» — проговорила она, медленно подняв на него проницательные взоры. «Да, это значит, что вы у меня в руках», — уверенно и спокойно ответствовал граф Калаш. «Но вы забываете, что сами вы то же, что и я, и что мой любовник». То есть вы хотите сказать, что я такой же мошенник, как и вы с Бодлевским? Ну что ж, вы правы, мы все одного поля ягоды, кроме нее, — он указал по направлению к дубовой двери. Она честная и, благодаря многим, несчастная женщина. А мы, мы все негодяи, и я первый из их числа, в этом вы совершенно правы. Хотите, чтобы я был у вас в руках? Постарайтесь найти против меня уличающие факты. Тогда мы сквитаемся. Вы, стало быть, становитесь моим врагом? Я, напротив, я ваш союзник и самый верный, самый надежный союзник. Нам нет выгоды быть врагами. Поверьте мне, баронесса... Слово «баронесса» он произнес теперь с какую-то чуть заметную ироническую ноткою в голосе поверьте мне я вам говорю это совершенно искренно и прямо я ваш союзник да и цели наши почти общие значит скрываться вам передо мною нечего вы видите что я знаю все да и живая улика на лицо сама княжна чечевинская но даю вам слово что ни вам ни казимиру бодлевскому она не сделает зла «Да и вы сами должны хорошо знать это. Скажите, ведь она любила вас, ведь она была всегда очень хорошей и доброй девушкой». «Да», — согласилась Баронесса. «По правде сказать, мне было несколько жаль тогда поступить с нею таким образом. Вы знаете, конечно, и то, что ее любовник был Дмитрий Платонович Шадурский». «Да, и это я знала», — подтвердила Наташа. Ну так знайте же и то, что он гнусно поступил с нею. Ей до сих пор хочется мстить ему. Клянусь вам, мне стало бесконечно жаль ее, когда услышал я весь этот рассказ. Он возмутил всю мою душу. Из сочувствия, из сострадания я сам не прочь помочь ей вместе. Помогите и вы. Вам оно легче даже, чем мне. Ведь вы тоже когда-то были неправы перед нею. Ходите теперь искупить прошлое».